616. Декабрь 24. Ты — искра от вечного света. Пройдем невредимо сквозь строй тяжких, преображающих дух явлений жизни. Все, что в тебе не ты, ты — это я и мое, зная это душу свою потерявшей, потерявшей ее за порогом. Предел, преображающий нагнетение внешних условий, не смог остановить бег к учителю. Ты не я, я это будущее. Я владыка Шамбулы, владыка будущего. В него можно войти и жить в нем так же, как люди живут в настоящем. Живя в нем, можешь стать таким, каким хочешь, оно не во власти кармы прошлого. Освобождение Духа только в сфере будущего. В нем дух твой, владыка, не связанный ограничениями настоящего. В него проникнуть можно лишь сознанием и мыслью. Твой Дух в теле есть огни, творящие. В прошлом и позади все сожжено, твое будущий ученик, учитель, владыка Дхян Коган, планетный дух. Когда ты во мне, ты и вне трех низших, но в них, когда с собою и в себе. Хорошо представить себе, что ты такой, каким себя знаешь, там, за морогом света.